Глава первая Лунный свет проник в укрытие. Скупой, вороватый, но такой чарующий. На противоположной от Нарии стене проступили неясные очертания пока еще непонятно чего. «Покажи мне будущее, моя вечная спутница!» Шепотом обратилась девушка к луне, замирая и трепеща где-то глубоко внутри себя. Луна никогда не обманывала, но правда всегда страшила. Особенно сейчас, когда будущее казалось чем-то далеким и несбыточным. У Нарии было только здесь и сейчас. Весь мир ее сузился до тесного наспех сделанного укрытия. Одного из многих, в которых пряталась она уже больше недели. Пряталась от всех. Ведь верить нельзя было никому. Вокруг укрытия простирался густой темный лес, куда бежала она из отчего дома. О том, что ждет ее впереди, не знал, наверное, даже Создатель хотя он-то как раз знает все и обо всех. И только он мог устроить так, что жизнь Нарии висела на волоске. Но чем она такое заслужила? Этот вопрос не переставал терзать девушку. Почему она, которая старательно жила по совести и правилам? Тени на стене начали меняться, и Нария напряженно следила за ними. Темное пятно в центре становилось шире и выше. Но пока еще луна не показала ей ничего определенного. «Я ведь могу не понять тебя, да?» Снова прошептала девушка. Глаза уже слезились от напряжения. Пара слезинок скатилась по щекам. Но Нария даже не заметила. «Лучше ли это для меня? Или хуже?» «Если впереди поджидает опасность, то, наверное, про нее лучше не знать. Если избежать ее все равно не получится». Так думал Нария. А если все будет хорошо, то ничего конкретного Луна ей не покажет. А тени все менялись, пока на стене не проступил довольно четкий силуэт. Это был мужчина в длинном плаще с капюшоном. И что-то Нария подсказывало, что вовсе он ей не друг. Да и ни единого друга в этом мире у нее не осталось. Луна снова скрылась за тучами, забирая с собой картинку будущего. Нария вздохнула и откинулась на холодную стену, закрывая глаза. Как же она устала. Устала прятаться, петлять по лесу, меняя укрытие. Заметать следы, и рискуя использовать магию. И как же ей хотелось вернуться в очий дом, к своей семье, такой родной, и такой далекой сейчас. Слезы подступили к глазам, но их Нария всегда считала признаком слабости и жалости к себе. С раннего детства она запретила себе плакать. И сейчас не дала пролиться слезам. Жалеть себя – последнее дело. Хочешь выжить – борись. Если потребуется, то сражайся со всем миром. Именно этому ее научил отец – быть сильной. Но какой же слабой она чувствовала себя сейчас. И эта полнолуния, Оно и дома-то душу, внушая неясные страхи а уж сейчас и вовсе мешало уснуть. «Пора спать», – пробормотала Нария, взмахом руки затушив магический огонь. Укрытие погрузилось в темноту, лону снова спрятали тучи, но так даже лучше, спокойнее. Ложа была жесткая и колючее. в этой части леса росла почти сплошником хвоя, и разве что таких веток получилось натаскать. Она крыла их Нария своим плащом, в которой и укуталась как следует. Ночная прохлада уже вовсю воцарялась в укрытии, а оставлять на ночь огонь нельзя было. По нему вычислить ее проще всего. Нария закрыла глаза, опасаясь, что долго придется ждать сна. Но, как ни странно, уснула почти мгновенно и сразу же пробудилась от громкого пения лесных птиц, ранних голосистых пташек. Утро. Эта мысль лишь мелькнула в голове девушки, пока еще зрению не вернулась ясность, и сразу же она разглядела высокий мужской силуэт, нависающий над ней и закрывающий собой свет. Пророчество о Луны на этот раз было слишком быстро, опалил мозг отчаянная мысль. Вот ты и попалась ведьма! Потянулись к ней чьи-то руки, и сразу же опять наступила тьма.